Глава пятая Сторож принес ведро воды. Хм, ну, нашел, блин, Тару. Такую с собой далеко не унесешь, но хотя бы напьемся и заполним пустые бутылки. Делали все в торопях. Сначала дали напиться Лидии. Кира хотела осмотреть мою рану, я отмахнулся. Боли не было, оживитель знал свое дело. Лишь соднило немного, да при резких движениях По спине поднимался огонь. Но заниматься этим сейчас времени не было. Нашу стрельбу слышали. Неизвестный по имени Гамбит быстро разберется, что никакие клетчатые от депо не выходили и со всей возможной поспешностью двинет на станцию. К его приходу нас не то что здесь, во враге быть не должно, поэтому все раны оставим на потом». Коптич передал грузилку штурмовую винтовку убитого миссионера и две запасных обоймы. Я бросил ему под ноги тактический пояс. «Пользуйся». «Это же ценное состояние», — выдохнул загонщик. «Спасибо. Благодарю». «Ага, обязательно», — согласился дикарь. «Есть на вашем севере кабаки». «Ну, куда ж без них». «Вот и обмоем винтовочку». Если доберемся, конечно. Заполнив пустые бутылки водой, мы спустились на дно оврага и двинулись вверх, к мосту. Я указал на заросли черноклена. «Подъем здесь!» и предупредил. «Ветки не ломать, листья не рвать! Идем осторожно, следов не оставляем, коптичь крайний!» Я развел ветви, протиснулся меж кривых стволов. Мешал ранец. Пришлось скинуть его и взять в руку. За мной следом скользнула Кира. Ей было проще, она тоньше в два раза. А мне приходилось изгибаться и приседать. Давала себя знать рана. Боль терпимая, но, кажется, открылось кровотечение. Липкое и теплое потекло по ноге к колену. Через 10 шагов увидел ступени. Они были вырублены в известняковых отложениях почти вертикального склона. А враг возник не сам по себе, а в результате карьерных разработок. Из него выбирали камень для постройки города. Поэтому и склоны такие крутые. Взбираться придется осторожно. Слава великому невидимому, строители вбили по бокам железные скобы. Я подергал одну. Он сидит крепко. Подъемом давно не пользовались. Ступени завалило хламом из сухих листьев и мелких сучьев. Я смахнул мусор. Глубина ступени была сантиметров двадцать. Вполне достаточно для устойчивости стопы. Клоптич позвал я негромко. Здесь. Иди первым. Поднимешься, осмотрись. Определи укрытие. Сделай, Идон. Дикарь, как кошка, полез по лестнице вверх. Высота была метров 25. Черноклен прикрывал подъем примерно на две трети. Это неплохо. Однако 7 метров придется подниматься по открытому участку. Кира продолжала сканировать местность. Людей не чувствовала. Так что должно обойтись без происшествий. Коптич сверкнул подошвами и исчез. И я толкнул грузилка. Пошел. Тот перекрестился, плюнул зачем-то на ладони и полез. Следующий отправил Киру. Она дождалась, когда грузелок доберется до середины и ухватилась за скобы. На лице застыла решимость, каковая обычно бывает у людей, которые боятся что-либо делать, но пересиливают себя и делают. Похоже, она боится высоты, как и Алиса. Судя по ним, обоим можно прийти к выводу, что двуликие высоту не переносят. «Просто не смотри вниз», – напутствовал я дочь. «Я ее чувствую, папа. Пустоту под собой. Она тянет». «Игнорируй, просто не думай. Смотри вверх». Она вздохнула и пошла по ступеням, быстро перехватываясь за скобы. Я следил за каждым ее шагом. Главное, чтобы не оступилась. Вниз посыпалась труха... Запорошила глаза, я тряхнул головой, проморгался. А когда поднял голову, Кира проворно перевалила через карниз и скрылась. Я повернулся к Лидии. Теперь ты. Проводница вцепилась в скобы, но встала не прямо, а боком. Брюхо выпячивалось утесом и мешало. «Сможешь подняться?» – с недоверием спросил я. Она кивнула и начала медленно переставлять ноги по ступеням. Я двинулся сразу за ней. Если вдруг оступится или испугается, или еще что там у этих беременных, придется затаскивать ее силы, лишь бы адепты не появились. «Платформа!» – прошипел сверху Коптич. Мы застыли. До открытого места оставалось совсем чуть-чуть. Я посмотрел на Лидию, она сморщилась и простонала. «Мне в туалет надо. Куда тебе надо? Да ты совсем, что ли? Терпи. Я сейчас описываюсь». «Ты почему внизу не хотела?» Я поднялся выше, прижался к ней вплотную. «У меня трое детей, но я понятия не имею, что делать с беременными в таких ситуациях. Смог только пошутить глупо». «Это только у меня с высоты отлично получится. А тебе и присесть-то негде». Коптич съехидничал. «Вы что там, обжимаетесь? Лидия, если он станет что-то обещать, не верь. У него дом жена ревнивая, не женщина, а ух! Причем во всех смыслах. Заткнись, придурок, следи за платформой. А что за ней следить-то? Хе, -хе, хе проехала она, поднимайтесь». Поднявшись наверх, я отполз от края, вынул монокуляр и навелся на резервную станцию. Платформа остановилась возле двери. Из кузова и кабины вышли люди в черных плащах с развивающимися полами. Двое направились к обрыву, где лежали тела миссионеров, остальные вошли внутрь. Минуту спустя выволокли сторожа, поставили на колени. Спросили о чем-то, тот ответил, потом один зашел за спину, ухватил старика за волосы, задирая голову вверх, и провел ножом по горлу. Нож был отменный. От брата Гудвина. Тело завалилось вперед, голова осталась в руке миссионера. Он небрежно швырнул ее в кузов платформы, очевидно, для отчетности. Завибрировал планшет. «Видишь меня?» «Конечно, видишь. Ты ведь где-то здесь, рядом, да?» «Тебя я буду убивать медленно. Или давай так. Возвращаешь эту суку, и черт с тобой, живи!» Он выждал несколько минут, ожидая ответа. Не дождавшись, отправил второе сообщение. «Я не знаю, кто ты, но узнаю, и тогда никто тебе не позавидует». «Ну да, да, не знаешь». Зато я знаю, кто ты, Гамбит. В монокуляр он был виден хорошо. Лет тридцать, среднего роста, худощавый, в руках штурмовая винтовка, на поясе нож, лицо измазано синькой, как и у прочих миссионеров, но голова не брита, наоборот, гребень по типу панковских. Это что-то новенькое. Олова решил внести изменения во внешнем виде своих адептов. Или теперь так приоров обозначают. Пап, он проводник, выдохнула за спиной Кира. Чувствуешь его? Да, он тоже меня чувствует, вернее мои прикосновения, но не понимает, кто я и где. Адеп медленно повернулся налево к станции, потом направо. «Где примас его отыскал. Судя по возрасту, он уже был не маленький когда я слинял из загона. Скорее всего, сидел на территориях, иначе мерзлый учуял бы его. А территории — это уже вотчина олова. Не потому ли примас отпустил меня, что нашел этого? Можешь определить его способности? Нет. Могу только предположить, что он не блокировщик. И я подумал, что неплохо бы решить вопрос с этим гамбитом сейчас, а то слишком грозные послания шлет. Застрелить не получится, выстрел выдаст нас. Не факт, что завалю, но адепты обязательно прочешут место, откуда стреляли, и найдут лестницу. А мне не хочется, чтоб они о ней знали. Мозги ему выжечь можешь? Слишком далеко. Если подобраться шагов на тридцать... Что-то я размечтался. Даже Алиса не могла отправить смертельный образ дальше полста метров. А уж Кире рано с ней тягаться, не говоря обо мне. Для меня максимальное расстояние — три шага. Так близко он нас не подпустит. Ладно, в другой раз вопрос закроем. Пошли отсюда. Прячась за кустами, мы добрались до ближайшего барака. Кира в очередной раз среагировала на стаю тварей. По ее словам, они сидели в подъезде дома напротив. Появление Двуликова заставило их напрячься. «Я вижу, как они скалятся», — чуть не заплакала дочь. «Пап, я устала. На меня так только гиены реагировали. Они боятся, вот и скалятся». «Я понимаю, но, пап, приходится тратить на них силы. У меня кровь почти сухая. Может, мне дозу вколоть?» В ее глазах засветилось подобие надежды на отдых, словно после долгого бега по горам. Я ее понимаю. В четырнадцать лет без должной подготовки окунуться в зараженный мутациями мир — это настоящее испытание. Алиса хотя бы родилась здесь и со всем этим сталкивалась с детских лет, привыкла, адаптировалась. Акира натурального дикого мутанта впервые увидела вчера. У нее и сейчас паника от нахлынувших вдруг новых ощущений. Отсюда и повышенный расход нанограндов. Доза действительно может помочь восстановить силы. Но я точно знаю, что наногранды из крови двуликого и даже сама кровь простому человеку не повредят» испытано на себе. А вот если вколоть двуликому наногранды из крови тварей, здесь большой вопрос. Мы никогда его не обсуждали с Алисой. Не было необходимости. И дряхлому я его не задавал, хотя тот проводил опыты с кровью. Но по умолчанию считалось, что чужие наногранды двуликого могут парализовать, а то и, и убить. И, честно говоря, я совсем не хотел экспериментировать на своей дочери». «Котенок, надо потерпеть. Старайся меньше думать о тварях. Не сканируй местность постоянно, только когда чувствуешь опасность. Ты напряжена, а нужно расслабиться. И тогда твой организм быстро восполнит потерю нанограндов». Кира поджала губки и пискнула. «Я постараюсь». «Наверное, все-таки не стоило брать ее с собой». Понимаю, она хотела найти ответы на свои вопросы, но дикие территории – это не школа. Сюда можно приходить, лишь получив уже должное образование. Мне в свое время повезло. Я не только выжил, но и встретил хороших учителей, которые многое помогли понять. Теперь я тоже помогу Кире, однако она находится в более трудном положении. Она двуликая. И воспринимает этот мир на другой лад. Мы сменили порядок движения. Теперь первым шел Коптич, а я замыкал. Дикарь лучше любого из нас знал развал. Он ориентировался в сплетениях улочек не хуже, чем мы с Кирой в саванне. Шел легко, неутомимо словно и не покидал город никогда, продолжая ходить его тропами. А я с непривычки чувствовал тяжесть в ногах, плюс рана. Действие оживителя заканчивалось, требовалась новая порция, да и кровь продолжала сочиться. Силы вытекали из тела вместе с ней. Лидия дышала тяжело, ей приходилось труднее всех, все-таки беременная. Но она не жаловалась. Грузилок постоянно оглядывался, то ли проверяя, не отстала ли, то ли проявляя участие. Я взглянул на планшет Начало четвертого. Возле резервной станции мы были в 9 утра. Малость повозились с миссионерами, потом овраг, подъем, значит, идем часов пять. С учетом передвижения по городу прошли минимум 15 км. Впереди по-прежнему возвышались конусные крыши бараков, однако северная окраина должна быть недалеко. «Коптич!» – окликнул я дикаря. «Сориентируй по месту!» Тот шагнул в сторону, присел на корточки, ладонью расчистил место на земле, начертил несколько фигур. «Это северный пост!» – ткнул он пальцем в квадрат. «Это площадка, на которой мозгоклюй свои шоу снимать начинает». «Если не ошибаюсь, то мы сейчас, эй, тут». Он провел линию от предполагаемого места нашего нахождения к Северному посту. «По прямой километров в десять, ну, от сил пятнашка. Но по прямой, сам знаешь, по развалу не ходят, особенно, когда не хочешь, чтоб тебя услышали. Короче, если темп не снизим, часам к семи доберемся». Я знаю там местечко, где можно переночевать. А утром в обход поста двинем к северной дороге». Я посмотрел на Лидию и Киру. Вряд ли они в прежнем темпе осилят оставшийся путь. Им нужен отдых. И желательно продолжительный, иначе утром ни одна из них не поднимется. Особенно Кира. Дочь побледнела, осунулась, губы потрескались. «Все, дальше не идем», — принял я решение. «Ищем место для ночевки здесь. До утра отдыхаем». Коптич покачал головой, решение его не обрадовало. «Он, конечно, прав. Сейчас мы должны как можно дальше уйти от загона и от адептов Олова. Они не остановятся и уж точно понимают, куда мы идем. Север — единственное место, где у нас есть возможность спрятаться. Вопрос в том, каким путем мы будем туда добираться». Можно напрямки мимо северного поста, а можно через полыник. Там поле крапивницы, для нас это решение проблем с водой и питанием. Правда, на этом пути полно тварей, но с нами двулики. Я поделился этой мыслью с коптичем. Тот посмотрел на Киру и отрицательно мотнул головой. Только не полыник. Девочка слишком ослабла, а твари чувствует ее слабость. Здесь они еще сдерживаются, но на поле обязательно нападут. Ты да в развале долго осторожничать не станут. Нужно уходить из города. Нельзя останавливаться, Дон. Если уж так устали, давай полчаса на отдых, подышим водички, попьем и дальше двинем. Кира сидела на земле, обхватив колени руками и дышала коротко и часто. Лидия и вовсе легла. Грузилок снял со спины рюкзак, подложил ей под голову. Куда с такими идти? Далеко не уйдем. Коптич вздохнул, но спорить не стал. смотрю вон тот дом. Кивком указал он на двухэтажный барак. Пошли, я с тобой. Бараки строились по единому плану. Одна квартира на этаж, поделенная на жилые отсеки с общей кухней. В развале, бывшем белом стане, это была наиболее распространенная форма жилищной собственности. Коптич занялся первым этажом и подвалом. Я вторым этажом и чердаком. На вещах и предметах лежал слой пыли. Похоже, после разворота сюда не заходили даже мародеры, не говоря уже о дикарях и прочих деклассирующих элементах. На чердаке воняло птичьим пометом, При моем появлении десятки голубей забили крыльями, поднимая в воздух труху и мелкие перья. На полу вдоль стен выстроились хлипкие гнезда. На некоторых сидели голубки. Я проговорил негромко. Ну уж, извините, придется потесниться на какое-то время. Прошел к слуховому окну. Вид был однообразный, сплошь зеленые заросли и крыши. Подходы к бараку не просматривались. Не самое удачное место для ночевки. Я спустился на первый этаж. Коптич стоял у стены на лестничной площадке. Что у тебя? Хреново. Земля в подвале. Влажная. Я заглянул в открытый проем. Снизу отчетливо тянуло сыростью. Где-то рядом находился источник. Возможно, за этой стеной или в соседних зарослях. А это сотни тварей, которые ежедневно приходят на водопой. Сейчас опасности не было, мы спугнули их на подходе, но они обязательно вернутся. А уж в сумерках и ночью здесь будет не протолкнуться. Коптич провел кончиком языка по нижней губе. Ну, что делать будем? Ответ был на поверхности. Идем дальше. Поднялись и пошли. На ходу раздербанили сухпай и опустошили бутылку воды. Скорость движения заметно снизилась, так что дойти засветло к северному посту мы не успевали. Тем более, что Коптич вел нас не по прямой, а зигзагами, петляя между дворов, узкими тропами. Это сильно удлиняло путь, но сводило к минимуму нежелательные встречи. За весь день лишь однажды Приходилось пересекать открытые пространства. Главные дороги развала были очищены от мусора, платформы проезжали регулярно. Несколько раз я слышал гул электродвигателей, одиночные выстрелы. Когда впервые переходили открытку, справа на дороге увидел высушенный труп язычника. Стая песотварей уже подбиралась к нему, бросая жадные взгляды на нас и на язычника. Коптич сам понимал, что добраться до намеченного места к вечеру мы не сможем, и уже начинал поглядывать по сторонам, решая, где заночевать. Исходя из собственных предпочтений, я бы выбрал Хрущевку, ну, самый безопасный вариант. Забраться на верхний этаж, заблокировать дверь, выставить наблюдателя у окна. Твари не любят забираться выше второго этажа, особенно пёса и язычники, разве что кто-то делает это намеренно, как гоголь. Но этого фрукта здесь не было, впрочем, как и Хрущевок и каких-либо иных высоток. Все, что было выше второго этажа, находилось в западной части города, ближе к железной дороге. Коптич указал на барак. «Туда!» Слева через дорогу стояла народная стройка с прочными каменными стенами и более-менее целой крышей. Указывая на нее, грузелок спросил. — А почему не туда? Она покрепче будет. — Ты давно людей по развалу водишь? — Год почти. — Странно, что до сих пор жив. Коптич не стал вдаваться в объяснение и направился к бараку с проверкой. А я пояснил. «Ты бы выбрал народную стройку». «Ну...» Но... Грузилок уже начал понимать, что выбор неверный. Но почему неверный до него пока не доходило? «Наверное...» «Вот и рейдеры, в нашем случае адепты Олова, тоже в первую очередь заглянут в нее». «Ну, даже если так, и не сдавался лысый загонщик, и придется принять бой, каменные стены защитят от пуль лучше деревянных». А зачем нужна защита, если вообще можно обойтись без стрельбы? Он не ответил, а я двинулся следом за Коптичем к бараку. То, что он пуст, я понял быстро. Не было даже малейшего намека на опасность. Но все равно прошел по комнатушкам. Никогда не знаешь, какие сюрпризы могут ожидать тебя в заброшенном доме. Например, лизун, мирно сопящий на стареньком диване. Сейчас я никого не встретил, и ничего интересного. Не обнаружил Лишь подобрал по пути рваный матрас И пару шерстяных одеял Из этого можно устроить неплохую постель Для Лидии и Киры Местом для ночлега выбрали чердак Птичьим пометом здесь не воняло Хотя пыли и прочего хлама хватало Лидия легла на матрас Кира предпочла одеяло После относительно комфортной жизни в бывшей католической миссии, где у нее была своя комната, кровать, неплохой диапазон услуг и удобств, развал оказал шокирующее впечатление. Я много рассказывал дочери о территориях и уровне жизни на них. Но одно дело услышать и совсем другое ощутить на себе. И новые ощущения ее убивали. Она упала на одеяло и мгновенно уснула.